На следующее утро, нагрузив ванну моими рисунками и принадлежностями для рисования, моими подушками, занавесями и коврами, моим кофейником из жёлтой меди, моим заварочным чайником для чая и моей горелкой для благовоний, мои пары селекционных мангустов, мангустов для размножения, Их бамбуковой клеткой, моей ударной установкой, моим зонтиком, моим шелковым халатом, моей шляпой от солнца, моей шляпой от дождя, моей коллекцией резных эротических статуэток и мисочкой Джошуа, мы все собрались на пляже, чтобы попрощаться. Мельхиор стоял перед нами в своей набедренной повязке, ветер трепал его седую бороду, а космы развивались будто лютые тучи. В его лице не было печали, но, опять-таки, чего ждать от человека, всю жизнь положившего на то, чтобы отцепиться от материального мира, частью которого были мы. Он уже давно с нами попрощался. Джошу хотел было приобнять старика, но вместо этого лишь ткнул его в плечо. Единственный раз за все это время я увидел, как Мельхиор улыбнулся. — Но ты же не научил меня тому, что мне следует сдать, — сказал джошу Ты прав, я ничему тебя не научил. «Я и не мог ничему тебе научить. Все, что тебе следовало знать, у тебя уже есть. Тебе просто нужно было подобрать для этого слово. Некоторым надо, чтобы Кали и Шива уничтожили весь мир. Только тогда они сквозь иллюзию разглядят себе божественное. Другим требуется, чтобы Кришна довез их туда, где они поймут, что в них есть вечного». Иные распознают в себе божественную искру Лишь раскумеков через просветление Что искра эта живет во всех вещах И только так обретают с ними всеми родство Но одно то, что божественная искра пребывает во всем Не означает, что все способны ее обнаружить Твоя дхарма не учиться, Джошуа, а учить но ну, как я смогу учить свой народ божественной искре? Прежде чем ответить, вспомни Мы, шмяка, имеем в виду «Ты просто должен подобрать правильное слово. Божественная искра бесконечна, но тропа к ней отнюдь не такова, а в начале тропы лежит слово. Именно поэтому вы с Волтасаром и Гаспаром пошли за звездой, чтобы обрести тропу к божественной искре во всех людях? Потому же, почему я тебя нашел? Мы были искателями, а искали мы, Джошуа, тебя. Ты и есть исток. Конец тропы — божественность, а начало ее — слово». И это слово «ты».